شيخ رحمه الله سказал الأول توضيح لنا قبل بريشة تيجي في شيء الأول شرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجني أو للقبر توضيحين Первый пункт, или первое, что делает ислам недействительным, аширк. ширк фи предание Аллаху сотоварищей в поклонении. Всевышний Аллах сказал, шейх привел аят, именно следующего смысла, «Воистине Аллах не прощает, когда к нему приобщается товарищи, но прощает все остальное, кому пожелает». Также он привел второй аят, в котором говорится, примерно следующий смысл, «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, Для того он сделал рай запретным. Его пристанищем будет ад и не будет узлотворящих помощников. Дальше шейх сказал, и к видам поклонения относятся жертвоприношения не Аллаху. То есть привел пример, подобно тому, кто приносит жертву джину или могилю. Разберем слова шейха Барак Луфикум. Во-первых, шейх сказал, аль ауаль аль аширку фи-абадатилляхи та'али. То есть первое предание Аллаху товарищей в поклонении. То есть шейх связал ширк с поклонением. То есть с Таухидом Аль-Улюхия. Мы говорили, разбирая четыре правила о том, что Таухид у нас бывает трех видов. Таухид Аль-Улюхия, Таухид Аль-Рубубия, Таухид Аль-Асмайи, Оссифат. И шейх сказал, что первое предание Аллаха сотоварищей в поклонении. Почему? Потому что люди чаще всего попадают в ширк именно в Таухиде Аль-Улюхия. То есть чаще всего попадает в ширк. кому-либо кроме Всевышнего Аллаха Субханаху Шейх, Рахимагулла привел два примера. То есть, этому первый сказал принести жертву джину, второй принести жертву могиле. Жертвоприношение Бараку Лауфикум бывает нескольких видов. Первый – ширки, то есть запху ширки. Что вообще подразумевается под жертвоприношением? жертвоприношениям баралуфикуму ляма говорят примерно такое права на для махсус то есть умертвить животное выпуская из него кровь определенным образом умертвить животное выпуская из него кровь определенным образом то есть этим самым приближаясь к всевышнему аллаху субахханана это является зап является дабх", то есть жертвоприношение и жертвоприношение может быть ширки то есть когда человеку язуильля умерщвляет животного, то есть приносит животное в жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субахану Таля. Как в наши дни мы это видим, допустим, примеры можно привести в России, так называемые известные места, которые называют Булгаром. Люди, в Алия Зуберля, едут туда автобусами, везут с собой барана, везут с собой скотину и приносят там жертвоприношение тем, кто похоронен в этих местах. Это является ширкулякбар, то есть большим ширком. И это выводит человека из ислама Да, бережет нас Всевышний, Аллах Субхану Аталия. Многие люди думают, что если он во время жертвоприношения говорит «Бисмилляхи Аллаху Акбар», этим самым он ширп не делает. Да, он не делает ширп в чем? В таухиде ар-рубубии. Потому что этот вопрос, Барак вопрос жертвоприношения, в нем два столпа. Первое, с именем кого ты режешь? Второе, ради кого ты режешь? Да, может быть ты с именем Аллаха режешь, однако не ради Аллаха. Если ты с именем Аллаха и не ради Аллаха, это намного хуже, если ты будешь резать ради Аллаха, но не с именем Всевышнего Аллаха. Значит, первый вид, мы сказали, в запахе жертвоприношения, это в ширки. То есть, жертвоприношение, которое является ширком, это когда придают Аллаху Субану в всотоварищей того, кому приносят жертвоприношения. Точно так же нечто подобное делается в Средней Азии, на могилах каких-то святых, допустим, в Туркестане, или же в других городах и в других республиках. Второй вид жертвоприношения, аш-ширай, да, то есть жертвоприношение соответствует шариату. Это тогда, когда жертвоприношение, во-первых, человек, который приносит, совершает жертвоприношение, произносит имя Аллаха, то есть приносит это жертвоприношение с именем Аллаха и только ради Аллаха. Две вещи, видите, с именем Аллаха и ради Аллаха. Это подобно акихий, акиха это у нас что такое? Это жертвоприношение в честь рождения ребенка, то есть приносит жертвоприношение всевышнему Аллаху. Или алютхия, То есть, когда мы приносим жертвоприношение идуль атха. Третий вид баркулофиком запретной беды, то есть жертвоприношение, которое связано с нововведением, Это когда человек приносит жертвоприношение, допустим, Йомулятха приносит в день праздника приносит жертвоприношение курицу. Это является беда. Это является запретным, потому что жертвоприношение можно приносить только верблюдом, коровой или же бараном или то, что похоже на него. То есть то, что похоже на барана, это у нас козел, то, что похоже на коровы, это, допустим, насбуйвал нас буйвал, И последний вид жертвоприношения, когда жертвоприношение, то есть не жертвоприношение, а когда резут скотину, это даже не называется жертвоприношением, это когда резут скотину из-за мяса. Там требуется только одна вещь, а это сказать имя Аллаха Субтитрова. Значит, барак лауфикум приносить жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, является ширком. А что такое ширк, мы подробно говорили, разбирая четыре правила и на других уроках. Говорили, что ученые говорят, то есть под ширком подразумевается, гайри и то есть уподобление кого-либо Всевышнему Аллаху в чем-то из особенностей Аллаха. В чем-то из особенностей Аллаха. И это правило Подходит для всех для всех трех видов. То есть, ширк может быть в таухиде Рубубия, ширк может быть в таухиде Улюгия, ширк может быть в Таухиди Асмаусафа, когда будет совершаться ширк, если кто-то уподоблять будет кого-либо Всевышнему Аллаху в чем-то из особенностей Всевышнего Аллаха Субхану Атала. Доводом этому правилу является слова Всевышнего Аллаха Субхану Алтай. Он рассказал о том, что мушрики в судный день скажут в Таллахи инкун на мубин. «Ирну саввикум бироб билля аламин». Клянемся Аллаху, мы были в глубоком заблуждении, когда мы вас уподобляли Всевышнему Аллаху. То есть они скажут это о ком? О том, кому они всего лишь один раз принесли Несмотря на то, что они говорили, что создает Аллах, кормит Аллах, поет Аллах, управляет миром Аллах, и всего лишь какой-то одной маленькой вещи, «Валь-иязу Они предали Аллаху Сатоварищу, подобили Аллах Сатовари, принесли ему какого-то маленького барашка и жертвоприношения, и скажут они эти слова в судный день, Таллахи инкун наляхидуаля мубин. Клем с Аллаху мы были в глубоком заблуждении, и Нусауикум Пероб бил алямин, когда мы уподобляли вас, Господу, миров. Это что касается первого пункта.